быстрей, Володя, быстрей. И так уже под 100. Как больной верочки. Неважно, Борис Боевич. Володя, можно ещё быстрее. Да, быстрей-то. Грабануся когда-нибудь с вами, товарищ Куляпкин. Юраша пульс чуть-чуть боюсь, не довезём. А ты не бойся. Володя, да что я сам не понимаю, что ли? Жми, старушка. Успели всё-таки. Последующее, как говорится, зависит не от нас. Ой, уж совсем светло. Птицы проснулись. Борис Борисович. Что? Сварить кофе? Давай, давай, Вероника. Кофе я тут. Знаешь, ещё один такой вызов. И меня можно на место больного укладывать. 103, доктор Кулябкин, на выезд. 103, доктор Кулябкин, на выезд. Так и ховали. Поехали. На линии доктор Куляпкин. Радиоспектакль по адъимённой повести Семёна Ласкина. Как прошло дежурство? Нормально. Можно бы поподробнее? Жена, можно сказать, волнуется. Напрасно жена волнуется, всё нормально. Как Юлька? Не нормально. Температурит. Ну как раз это объясняет. Папа, иди ко мне. Уже можно температуру смотреть. Привет. Привет. Привет. Ну. Какая жара под мышкой. наука. Ого, 37,4. Эх, ты не могла постараться. Я старалась. Плохо старалась. Ну рассказывай, кого лечил? Кого лечил? Позвонили из леса, заболел заяц, говорят, сердце. От чего? Ну понимаешь, когда зайцы долго не едят капусту, то у них появляются боли в сердце. Володя попросил я шофёра: "Поедем быстрее, или мы раздобудем капусту, или заяц погибнет". Слушаю из доктор Куляпкин говорит Володе: "Ну, включил зажигание, отпустил сцепление и дал гаса". И... и мы в магазине. Тощи, говорю я в очереди: "Тощи, у нас заяц болит, тощи нужна капуста". "Ладно", говорят, "берите раз в скорую помощь, у вас такое несчастное дело". Да. Здравствуйте, Соев. Да, грозу науку. Ты угадал. А Боря? Я сплю. Он спит после дежурства. Кто? Профессор Васильев? Господи, позорище-то какое. Борис не готовился совершенно. Значит, завтра на час раньше. Спасибо за звонок. Пока. На конференции будет Васильев. Я понял. Но ты даже не рассказал мне, что у тебя доклад. Может быть, я могла помочь посоветом? Ну, доклад. 10 минут разговора. Даже неловко. Я зафиксировал только факт. Всего 4 случая. 4 удачи и 16 безрезультатных. Но ну, Ссоев придаёт этому гораздо больше значения. Ну мало ли что, может мы говорить с Соевым. А я уж подумала, что ты занялся чем-то серьёзным. Папа, ты придумал новую сказку. Ещё нет. И поэтому каждый будет заниматься своим делом. Ладно. Какие у тебя дела? Ух, разные. Хочу почитать одну книжку. Почитай "Слух". "Слух"? Тебе будет непонятно, это про болезнь. Про болезни? А ты же всё знаешь. Всё, ух. <сего> Всего никто не знает. У меня был больной на дежурстве, я не очень-то в нём разобрался. Значит, помер? Нет. Ну если не умер, значит, ты его вылечил? Может быть. Может быть, может быть. Может быть. Может быть. Папа, к тебе а? приходила тётя. Тётя? И что же?